Среди спящих то и дело вставало белое привидение, рассвет еще не перешел в голубые тона. Шагала гулка по нарам через ноги спящих, направляясь к парашам на свое место. Каждая из них, оправившись, подходила ко мне и расспрашивала, кто, когда, откуда. Узнав, что из Питера все показывали на спящего вторым от края нар человека и говорили, вот этот старожил тоже питерский». Так прошел час, может и два. За окном уже голубело, потом небосвод осветился первым лучом где-то там из-за зданий всходившего солнца. А я все сидел и вспоминал, как приходилось бывать раньше в общих камерах. В первый раз в марте 1901 года, когда мы, студенты, весело провели две недели в общих камерах пересыльной тюрьмы, К слову сказать, 20 нас сидело в камере как раз с 20 подъемными полотняными койками. Второй раз в феврале 1919 года, когда я провел с неделю в подвале ВЧК на Лубянке, в то время как АА Блок, арестованный по моему же делу о заговоре левых эсеров, которого не было, сидел на чердаке ВЧК в Петербурге. Советская власть и тогда уже умела оказывать глубокое уважение русским писателям. Об этих эпизодах я уже рассказал выше, но теперь же продолжу рассказ об этом третьем юбилейном торжественном случае. Было уже совсем светло, как оказалось, 6 часов утра, когда загремел ключ в замке и распахнулась дверь. Вошел корпусной для утренней поверки. «Вставать!» Начался шум отодвигания щитов, вылезание из-под нар, все выстроились на нарах в два ряда. Третий сидел на нарах лицом к проходу. Дежурный со списком в руках быстро считал, проходя выстроившихся. сосчитав, провозгласил «72» и проверил по списку. Оказалось верно. Он ушел, двери захлопнулись, и снова началось залезание под нары и шумная укладка щитов. После поверки разрешалось спать еще до времени раздачи кипятка. Впрочем, многие уже не спали и просто лежали, курили или в полголоса разговаривали. Мне предложил место рядом с собой тот самый Питерский, ныне сторожил камеры номер 65, на которого мне указывали еще ночью. Он потеснился, потеснился и его сосед, лежавший с краю нар. Я втиснулся в образовавшееся местечко и лег положив мешок с вещами под голову. Впрочем, лечь мог только боком, так как лежать на спине было невозможно за недостатком места. В этой камере я был временным гостем, так что не буду много рассказывать ни о быте, ни о людях, но об этом питерском исторожили благодарность обязывает меня сказать хоть несколько слов. Он не только приютил меня рядом с собой, он и весь день продолжал свои заботы обо мне, Пошел к старости в дворянский угол камеры около окна, каков тюремный пережиток во времени. Старое название сохранилось до сих пор. С трудом, но добился разрешения, чтобы мне, новичку, было дано право спать не под нарами, а на нарах, где он в согласии с своим соседом уступил мне одну доску, вершка в три шириною. Да достал и подарил мне деревянную ложку – которая потом пошла со мной по тюрьмам и ссылкам, до сих пор пользуюсь ею и храню ее как память. И мне думается, что все это он делал не потому, что был поражен, узнав мою фамилию, и не потому, что книги мои в переплетах стоят в его библиотеке, шесть тысяч томов, а просто по доброте сердечной. Отблагодарить его могу только одним, рассказать здесь хоть вкратце его историю, только одну среди десятков других, которые я услышал в этот день. Инженер-технолог, директор завода «Большевик» в Петербурге А.И. Михайлов был виноват в большой неосторожности, получая от иностранных фирм разные машины для завода. Он не отказывался принимать от представителей фирм небольшие подарки. Часы для дочери – лыжи для сына и еще немногое, что он наивно считал сущими пустяками. Арестованный в самом начале этого 1933 года, он узнал, что пустяки на языке тетушки именуются взятками. И хотя по глубочайшему своему убеждению во взятках он был совершенно не повинен, но тут выявилась обычная тетушкина нюансировка терминов по уже известному нам типу. Был знаком и поддерживал связь, Так и тут, принимал подарки и получал взятки. Итак, он признал, что получал взятки, признал совершенно этого не признавая. Но этого оказалось мало. Он должен был признаться и еще в одном, на этот раз совершенно недопустимом, отвратительном, гнусном, как рассказывал он, волнуясь, должен был признаться в шпионаже для этих иностранных фирм. Обвинение это предъявлено было в первые же дни допросов. Отвергнув его с возмущением, он теперь в течение четырех месяцев выдерживал убедительные теткины доводы, что должен во всем сознаться. Доводы были простые, но сильные. Содержание в первом корпусе ДПЗ без прогулок, без передач, без свиданий, на голодном пайке. Потом перевод в Москву, в Бутырке, в общую камеру с уголовниками, допросы еженощные, по его подсчету, 103 раза за 4 месяца. Обращение следователей грубое, на «ты», с постоянными феаритурами истинно русских слов. И все-таки он не мог сознаться во всем, так как ему не было в чем сознаваться. За последнюю неделю его несколько оставили в покое. Я им сказал, «Вы можете меня расстрелять», «Можете напечатать в газетах, что я сознался в шпионаже, но вы не получите от меня такого показания, написанного моею рукою, так как заявляю вам в сотый раз, что это обвинение – гнусная ложь». Только день провел я рядом с этим замученным человеком, в голубых глазах которого мелькали искорки душевного надлома. Но никогда не забуду, как он рассказывал мне о своей попытке после 30-го допроса повесится на полотенце в одиночной камере ДПЗ. И еще, и еще, о чем вспоминать не хочется. Где-то теперь этот человек, уже тогда стоявший на грани психического надлома, выдержал ли он до конца или во всем признался? Расстреляли ли его за шпионаж? Заключен ли в какой-нибудь изолятор? Или в больницу для нервнобольных? Где бы он ни был, Только этими строками могу почтить его память, если его уже нет, и поблагодарить за его добрые отношения, если он жив».